Знаки препинания в простом и сложном предложении. В конце предложения обычно ставится точка, вопросительный знак или восклицательный знак. Между однородными членами запятая ставится, если однородные члены не соединены союзами или соединены союзами «а-но». Ребята купались, загорали. Ребята не купались, но загорали. Между однородными членами запятая не ставится, если союз «и» соединяет два члена предложения. Ребята купались и загорали. Обращения выделяются запятыми. Если обращение стоит в начале предложения и произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Ребята, берегите природу. Ребята, берегите природу.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 Или восклицательный знак. А после любого из этих знаков тире. Мальчик воскликнул. Пошли купаться, ребята. Пошли купаться, ребята. Воскликнул мальчик.